Глава одиннадцатая. Спустя час с небольшим я шагала в сверкающий, приплюснутый лихолет элитный прогулочный космический корабль. На экспромтом, организованную моими ухажёрами ночную прогулку, я позвала тех девушек, кто проявил себя как заводилы. Среди них оказались Невиль, Кантелла, Борель, Феррата. Мой выбор был не случайен. Я надеялась, что если самые активные участницы дискуссий займут мою сторону – то стать авторитетом для всех прочих будет проще простого. Большие надежды я возлагала на Милору. Мы с ней очень сплотились на почве ее сердечных переживаний, так похожих на мои собственные. Можно сказать, что я схватилась за нее, как утопающий за соломинку. Мне было так необходимо, чтобы хоть одна душа выступала на моей стороне. Я оказалась между двух огней. С одной стороны, собственные подопечные земли, что планировали размазать меня по стенке и возглавить делегацию невест. Они с чего-то решили, что я имею возможность выбирать себе женихов в первую очередь. С другой же стороны, деларийцы, которые не оставляли попыток уговорить меня пойти под венец, чтобы выиграть спор и доказать остальным, что у него самый-самый длинный, ну скажем так, язык. Мы расположились в один ряд напротив прозрачной стены, открывающей прекрасный вид на все то, что нам предстояло пролететь. По моей инициативе сели парами. Мальчик-девочка. Лишь я села крайней, а сбоку посадила Милору. Объяснив остальным, что так будет честно, и ни у кого из желающих меня очаровать не будет преимуществ. Леди, что хотите посмотреть? Вид вблизи или космическое пространство вокруг Делория? осведомился тот, кто занял место за штурвалом. Множество голосов одновременно пожелали начать экскурсию от мелкого к крупному, и лихолёт низко полетел над просторами Делория. Аккуратные коттеджи утопали в зелени лесов, садов и лугов. Планета была настолько слабо населена, что больше всего смахивала на земную деревню. Хотя отличия все же были. Никаких линий электропередач и дорог. Девчонки стали интересоваться у соседей по креслам что да как. Из того, что я расслышала, мне удалось почерпнуть существенную для успеха моей затеи информацию. Семья для деларейцев была чем-то сродни выходу на пенсию. Когда ты уже сотни лет жил и трудился в свое удовольствие, то можно отойти от дел и уединиться с любимой женщиной в тиши, подобной той, что мы пролетали. В моей голове никак не укладывалось, что у деларейцев отсутствуют инстинкты материнства – И отцовство. Много поколений обитателей этой бесспорно прекрасной планеты не стремятся плодить себе подобных. При этом они любят детей, но зачастую предпочитают помогать в воспитании чужих, а не заводить собственных. Вопросы же сексуального удовлетворения у них решаются просто вопиюще, не по-человечески. Когда кто-то хочет, он идет в специальные дома и сколько, где случайным образом выбираются пары на один контакт. Делориец и делорийка отправляются в специальное помещение, где предаются плотским утехам, и это все, не снимая амулетов. После этого расстаются, как в море корабли, чтобы когда-нибудь вернуться и опять переспать с тем, кого выберет система. Сознательный выбор того, с кем переспать, находится под строжайшим запретом. На делории вообще и мужчины, и женщины вынуждены скрывать свою внешность до момента вступления в брак. Система запрограммирована так, что не позволяет заниматься сексом повторно с одним и тем же человеком. Это сделано, чтобы стимулировать делориек выходить замуж за того, кто им понравится настолько, что они не смогут его забыть и захотят видеть в качестве спутника жизни и постоянного сексуального партнера. У жителей Делории отсутствуют инстинкты отцовства и материнства, поэтому планета постепенно вымирает. Ситуацию усугубляет еще и значительное превалирование количества рождающихся мальчиков над девочками. Если же хочешь спать с одним и тем же, то будь добр, забей на все свои дела и становись изолированным от общества семейным человеком. Какая-то уж слишком высокая цена за возможность видеть лицо того, с кем спишь. Да как они с таким-то взглядом на размножение вообще еще все не вымерли. Не уставала поражаться я по мере того, как фраза за фразой, вникала в особенности местных порядков. «А где же у вас проходят электросети?» — озвучила Милора вопрос, отвлекший меня от невеселых мыслей об ограниченности местного подхода к отношениям полов. Ее спутник, трепетно поглаживая руку девушки, любезно разъяснил. «У нас используется не электричество, а халютчество. Оно производится прямо в окружающем делоре космическом пространстве и поступает вместе с фотонами света». Далее мы пролетели над одним из крупнейших городов. Мне хватило всего несколько беглых взглядов на него, чтобы разочароваться. В моем понимании у высокотехнологичной цивилизации просто обязаны быть поражающие грандиозностью небоскребы. А тут малоэтажные даже не дома, а так домики. Переключив все внимание на то, как общались представители двух цивилизаций, я мысленно вся извелась. потому что девочки на первом свидании проявляли гораздо больше интереса к мужчинам, чем позволяла ситуация. Ведь я им рассказывала, что мужчины – хищники, но они все равно просто горели огнем от переживания рядом с деларийцами. Ничего, теперь я сменю тактику и поговорю с каждой по отдельности. К тому же мне нужно знать, кто кому понравился и какие пары у нас тут намечаются. Прикидывала я, хотя это все равно не спасло от самобичевания по поводу того, что меня пока не поняли или же не захотели понять. От нерадостных наблюдений меня отвлек голос штурмана. Как видите, мы за считанные секунды удалились вглубь космоса и сейчас имеем возможность вблизи понаблюдать за работой деларийской станции, продуцирующей энергию для всей нашей техники. Ага, а мои подопечные моментально улетели в заоблачные дали и потеряли связь с суровой действительностью. Хмыкнув, констатировала я про себя печальный факт. И теперь можно наблюдать, как они светятся от счастья, причем так, что могут конкурировать с другими источниками освещения. А за стеклом, среди множества таких близких сейчас звезд, творилось нечто необыкновенное. Разбрызгивая фейерверк разноцветных огненных капель, закручивался в спираль энергетический поток. Вдруг движение резко изменило направление, и потоки светящихся разными цветами спиралей стали раскручиваться во все стороны – Розовые, голубые, зеленые, фиолетовые дорожки расплескивались вокруг и, замирая на пару секунд, начинали таять, оставляя после себя лишь отдельные искорки. Созерцание работы местной электростанции стало для меня самым впечатляющим событием за всю поездку. Были еще и бескрайние просторы черного космического пространства, были хвостатые кометы, огненные планеты, туманные коридоры и даже настоящая черная дыра. Но меня почему-то по-настоящему тронула только эта энергетическая кутерьма. Мне казалось, что я чувствую ее и могу установить с ней связь. Когда экскурсия подошла к концу, я была уже от слова никакая. Не знаю, как остальные, а лично я рухнула ничком в кровать почти сразу же после того, как меня проводила до дома толпа неутомимых женихов. Однако я все же смогла их пересчитать и хорошо запомнила, что стало на четыре ухажера меньше, и мне очень хотелось надеяться, что они отсутствовали по причине проводов домой понравившихся напарниц по полету.